Третье. Воцарение Александра I было воспринято русским обществом как начало радостного обновления, как приход весны после суровых холодов правления Павла, как обещание благодатных перемен во всех звеньях государственной жизни. Молодой обаятельный император, ученик республиканца Лагарпа не скупился на обещания, а его друзья-ровесники – Черторижский, Кочубей, Строганов, Новосильцев пылко мечтали облегчить участь крестьянства. Несмотря на мрачную тень подозрений о соучастии в убийстве отца, Александр сделался кумиром дворянства. Его вступление на престол привело в движение перья стихотворцев. Запели и старые, и молодые «Херасков», «Мерзляков», «Карамзин», Измайлов, Озеров, Шишков. Примечание Мерзляков Алексей Федорович годы жизни 1778-1830 поэт, переводчик, критик. С 1790-х годов сблизился с Тургеневым, Жуковским и другими литераторами. С 1801 года участвовал в дружеском литературном обществе. Это общение повлияло на раннюю поэзию Мерзлякова, объединив в ней сочетание граждаственности с интересом к народной поэзии. Его «Ода на разрушение Вавилона» 1801, опубликовано в 1805, зашифрованный отклик на убийство Павла I, гимн «Слава» 1799-1801, переводы из «Тиртея», оказали влияние на русскую политическую лирику преддекабристской эпохи. Автор цикла народных песен, в числе которых «Среди долины ровной», «Чернобровый», «Черноглазый» и другие, с 1804 по 1830 год Мерзляков был профессором Московского университета по кафедре российского красноречия и поэзии. Среди его слушателей были Вяземский, Тютчев, Плежаев, Лермонтов. Конец примечания. «На троне Александр, велик российский бог, ликует весь народ и церковь и черток. твердят россияне и сердцем и устами, на троне Александр, рука Господня с нами». Как было смолчать Державину? Его громкий голос заглушил прочее. Ода на восшествие на престол императора Александра I переписывалась и выучивалась наизусть. В сенате Трощинский, занявший видный пост докладчика при Александре I, отозвал Державина в сторону и передал ему, что государь приказал, чтобы он не только не печатал свою оду, но и никому не давал с нее делать копии. На всю жизнь до гробовой доски запомнил новый император страшную ночь с 11 на 12 марта 1801 года, когда после ужина, проведенного с отцом, Александр, одетый, лежал на кровати и с трепетом ожидал результата заговора. А Державин с грубоватой прямотой намекнул на свершившуюся катастрофу. Умолк рев Норда сиповатый. Закрылся грозный страшный взгляд. «Верно, его величество приказал сказать мне о том не в Сенате», — огорченно спросил поэт. «Да», — ответствовал Трощинский, — «ежели б существовала тайная канцелярия, тогда бы вам сказали это там, а мне ни времени, ни места не назначено». «Тайной канцелярии действительно уже не было», — Александр совершенно уничтожил ее, даже не велел упоминать ее название и восстановил к великой радости дворянства грамоту о его льготах, нарушенную отцом. Все Павловы строгости в отношении службы офицеров и чиновников были отменены, в обществе повсюду поговаривали о введении европейских свобод. В Государственном Совете, откуда Выдержавин был выведен, теперь ворочали делами новый генерал-прокурор Беклюшев, Трощинский и вызванный из деревень граф Александр Романович Воронцов. Консерватор и старовер Державин видел во всех-всех переменах опасные для России новшества, идущие от окружения императора. Истый сын, отошедшего уже XVIII века, он желал защитить крепость государства, если не от самого государя, От его ближних и сочинил тотчас разошедшуюся надпись к портрету Александра I. Се образ ангельские любезные души, ах, если вкруг него все были хороши. В скорости последовал язвительный анонимный ответ, глубоко задевший старого поэта: Тебя в совете нам не надо. Паршивая овца все перепортит стадо. Нерешительный, слабовольный новый император колебался между старыми и молодыми вельможами, принимая сторону то одних, то других. Во время коронации в Москве он возложил на Державина орденские знаки святого Александра Невского и в скорости вызвал его для расследования злоупотреблений и беспорядков, чинимых калужским губернатором Лупухиным. Ознакомившись с делами и увидев, что Лупухина в его самодурстве и беззакониях поддерживают первые в государстве бояре Бекляшов и Трощинский, Державин попросил Александра I, чтобы тот избавил его от всей комиссии. — Ваше Величество, — говорил Державин, чувствуя, что и впрямь поубавилось в нем силенок, что усталость и сознание бесполезности борьбы все больше точат его. «Из следствия всего ничего не выйдет. Труды мои будут напрасны, и я только возбужу на себя ненависть людей сильных, от клевет которых страдаю». Легкая гримаса исказила матовое лицо императора, тучкой пробежал хорошо знакомый державину Павлов гнев, но тут же лицо разгладилось. Поэт вспомнил слова Екатерины II, оброненные ею, о любимом внуке Набалу в последний год ее жизни. Он хорош, мил как ангел, да прост как мать. Да, не по-женски умна была Екатерина. Вдовствующая императрица Мария Федоровна подарила Александру свое простодушие, отсутствие грации и нерешительность. Трудно было предвидеть всем пылком, но робком правителе изворотливого и хитрого политика, каким его сделают обстоятельства через десятилетия. «Как? Разве ты мне повиноваться не хочешь?» сказал император, стараясь придать больше металла своему голосу. «Нет, Ваше Величество!» — с твердостью возразил Державин. «Я готов исполнить волю вашу, хотя бы это мне жизни стоило. И правда перед вами на столе всем будет, только...» Он заволновался и стал говорить сбивчиво срыву. «Только благоволите уметь ее защищать, ибо все дела делаются через бояр. Екатерина и родитель ваш бывали ими беспрестанно обмануты, хотя я по многим поручениям от них все, что честь и верность требовали, делал, но правда всегда оставалась в затмении, и я теперь презираем. Что ты?» с уверительным видом возразил император. «Я клянусь тебе, поступлю как должно». Приехав без огласки в Калугу, будто бы для обозрения графини Брюсовой деревень, которые были у него в опеке, Державин открыл многие вины губернатора. Взяточник, вымогатель, тиран выпросил у бумажного фабриканта Гончарова взаимообразно 30 тысяч рублей, а затем приехал к нему в деревню, и, придравшись к слухам, будто у него в доме происходит запрещенная карточная игра, грозил ссылкою в Сибирь. Напрасно бедняга клятвенно уверял, что у него азартных игр никаких не было, а игрывал он с женою и домашними иногда в банчок для препровождения времени по вечерам на мелкие деньги. Ничто не помогало. Лопухин велел сказать, что ежели он уничтожить «Вексель», и не будет от него денег требовать, то и дело прекратит. Гончаров понужден был повиноваться. Обнаружились и другие злоупотребления Лупухина: в покровительстве смертоубивства, за взятки в разорении чугунного завода купца Засыпкина и прочие неистовые, мерзкие и мучительские поступки в соучастии с архиереем, а буйство и беспудство, изъявляющие развращенные нравы сего вельможи. Напившись пьян, он выбивал по улицам окна, вводил в торжественное благородное собрание публичную распутную девку-француженку, в губернском правлении при всех служителях ездил верхом на раздьяконе, приговаривая разные прибаутки и похабные слова». Подробный отчет лег на стол Александра Первого. Но не дремал и Лопухин, обвинивший Державина в жестоком ведении следствия. Царь колебался, назначил целую комиссию для расследования, и в результате Лопухин не понес никакого наказания, а был просто отстранен от службы. Последней попыткой послужить государству было принятие державиным поста министра юстиции – в сентябре 1802 года указом о создании министерств и упразднении коллегий завершилась давно подготавливаемая реформа административного управления. Министрами стали деятели предшествующих царствований. Военных дел Везмитинов, морских Мордвинов, иностранных дел Воронцов, финансов Васильев, просвещения Заводовский, коммерции Румянцев. Молодые друзья Александра I заняли должности товарищей министров, только Кочубей получил в управление внутренние дела империи. Не одобряя новой реформы, Державин с обычным жаром принялся за дела, но сразу же начались разногласия как с вельможами своего поколения, так и с кружком молодых друзей царя. Вскоре он резко разошелся во мнении с большинством Сената относительно установления сроков военной службы дворян. Не одобрял он и указа о вольных хлебопашцах, вступившего в силу в 1802 году, считая, что о вольности крестьян вообще говорить рано. Освобождать крестьян, заставить их выкупать принадлежащую помещику землю, а как установить оплату? Предлагалось передавать дело в спорных вопросах в суд, но правосудие в Российской империи в руках дворянства. Что же, дворянин, судья своего собрата, будет осуждать сам себя? Из этого выйдет лишь подготовленное беззаконие. Будут обвиняемы крестьяне и обращены по этому указу в прежнее их крепостное состояние или текчайшее рабство, потому что помещик за причиненные ему хлопоты и убытки будет мстить. Нет уж, ежели какой помещик хочет облегчить участь своих крестьян», размышлял Державин, «пусть поступает, как почтенный адмирал Шишков. Сей в течение десятка лет не брал в собственных крепостных ни полушки оброку, живя на одном жаловании». Державин видел, что Александр I относится к нему «с холодностью», и не принимают его предложений. Одно из них, подготовленное еще в 1800 году, было изложено сенатором в обширной записке «Мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев». Особый комитет, составленный из Чертарижского, Потоцкого и Валериана Зубова, рассматривал державинский проект, по которому корчмарям и винокурам воспрещалось изготовление и продажа вина поселянам. Для трудовой еврейской бедноты ремесленников портных ямщиков, балагул, проект этот не сулил никаких неприятностей и неудобств. Их гроши оставались при них. Зато пришла в ярость местная буржуазия, наживавшаяся на бедах белорусского народа. Причем шинкари и ростовщики попытались придать своим действиям вид некой священной войны против Державина. В руки могилевского помещика Гурко попало письмо одного из местных факторов к их поверенному в Петербурге. Как рассказывает сам поэт в своих записках, в письме говорилось, что они, еврейская буржуазия, на Державина, нагонителя по всем кагалам в свете наложили херим или проклятие, что на подарки по сему делу собрали один миллион, послали в Петербург и просят приложить всевозможное старание о смене генерал-прокурора Державина, а ежели того не можно, то хотя покуситься на его жизнь, на что и полагается сроку до трех лет. В самом комитете Чертаришский и Потоцкий Выступили против Державина и, защищая интересы шляхты, нуждавшись в посредниках, арендаторах, факторах и шинкарях, обвинили его в недоброжелательстве к полякам. «О какой моей пристрастности может идти речь?» — возмущался Державин. «Вспомните, как в царствовании покойного Павла я заступился за несчастных польских патриотов». Действительно, в 1798 году по уведомлению виленского губернатора, что тамошние обыватели делают потаенные стачки неблагоприятные для России, Павел по крутому своему нраву приказал таковых заговорщиков ловить, допрашивать в тайной канцелярии и предавать суду Сената. Их обвиняли измену и по российским законам приговаривали на вечную каторгу в Сибирь. Державин тогда спросил Макарова, руководившего тайной канцелярией. Виноваты ли были Пожарский, Минин и Палицин, что они, желая избавить Россию от рабства польского, учинили между собою союз и свергли с себя иностранная Иго? «Нет», — ответствовал Макаров, — «они не только мы не виноваты, но всякой похвалы и нашей благодарности достойны. Почему же так строго обвиняются сии несчастные?» «Чтобы сделать истинно верноподданными завоеванный народ, надо бы прежде привлечь его сердце правосудием и благодеяниями. И так, по моему мнению, пусть они думают и говорят о спасении своего Отечества, как хотят, но только к самому действию не подступают. Зачем нашему правительству прилежно наблюдать должно и до того их не допускать кроткими и благоразумными средствами, а не казнить и не посылать всех в ссылку?» ибо всей Польши ни переказнить, ни заслать в заточение не можно. На другой день, встретив Державина во дворце, тогдашний генерал-прокурор князь Куракин, улыбаючись, сказал, что государь приказал ему не умничать, а между тем поползли слухи о том, что судьба арестованных облегчена и более не забирать и привозить в Петербург поляков в тайную канцелярию. Но кто подписывал в числе прочих сенаторов им тяжкие приговоры? Тот же самый Северин Осипович Потоцкий, который теперь упрекает Державина в недоброжелательстве к полякам. Пока в комитете спорили юркий коммерсант Ноткин, который был в доверенности у Державина и подавал разные проекты о благоустройстве местечек и учреждений там фабрик, Пришел в один день к нему на прием и посоветовал не идти против общего мнения. «Надо вам согласиться с Чертаришским и Потоцким, ласково улыбаясь, убеждал он министра, и принять сто, а ежели мало, то и двести тысяч рублей». Державин был поражен, как на последнюю меру решился он отправиться к государю в надежде, что тот, увидев все эти происки, примет его сторону». Александр I жестоко колебался, не знал, что сказать, и когда Державин прямо спросил его, принять ли деньги, предложенные Ноткиным, в замешательстве отвечал «Погоди, я тебе скажу, когда и что надо будет делать». Участь Державина-министра была предрешена. В начале октября месяца 1803 года, испросив у Александра I аудиенцию, он в своем пространном и горячем объяснении спрашивал, в чем пред ним провинился. Император ничего не мог сказать к обвинению его, как только «ты очень ревностно служишь». «А как так, государь, то я иначе служить не могу, простите». «Оставайся в Совете и в Сенате», — предложил Александр. «Мне нечего там делать», — возразил Державин. Помолчав, царь сказал холодно. Тогда подайте просьбу о увольнении вас от должности юстиц-министра.